Глава 23. Вспышка эгоизма. Володя не может заснуть. Он неподвижно лежит в гамаке, устремив глаза в одну точку. Он боится этих часов, отведенных для сна. Боится мыслей овладевающих им, как только потухают все лампы, и синий колпачок опускается на одну из них дежурную. В каюте тихо. Мареев сидит сейчас в нижней камере, за столиком и все пишет, пишет. Кажется, у него какая-то очень важная, спешная работа. Он теперь почти не отрывается от нее. Малевская в своей лаборатории в верхней камере. Она добывает там кислород из остатков бертолетовой соли и производит опыты с другими химическими материалами, имеющимися в ее распоряжении. Брусков спит и, тяжело дыша, что-то бормочет во сне. Воздух в каюте чистый, но дышится с трудом. Грудь судорожно расширяется, стараясь вобрать как можно больше воздуха. Но кислорода не хватает, и все время остается мучительное ощущение удушья. После первого разговора с Цейтлиным, Мареев уменьшил подачу кислорода, чтобы использовать его как можно экономнее. Если бы не это, Володе скорее удалось бы заснуть и убежать от мыслей, которые теперь мучают его с особенной силой. В тысячный раз встает перед ним неотступный вопрос. Зачем он это сделал? Как он не понимал, что влечет за собой его поступок? Прав был Никита Евсеевич, когда так сурово встретил его появление в снаряде. Это он, Володя, пионер, звеньевой отряда, будет причиной гибели экспедиции. Из-за него погибнут три великих человека, герои советской страны. Володя застонал, как от боли, и заворочился в гамаке. И ничего нельзя сделать. Ничего. Шахта не успеет на помощь. Все отлично видят и знают это. Они только не говорят ничего в его, Володе, присутствии. Не хотят его расстраивать. Он слышал вчера из верхней камеры, как Михаил, задыхаясь после того, как поднялся из нижней камеры в каюту, сказал, что лучше кончить эту волынку, чем так мучиться. Нина шикнула на него и потом долго и горячо что-то говорила приглушенным голосом. Как тихо все эти дни в каюте. Не слышно обычных шуток и смеха. Все двигаются медленно, с трудом, при малейшем усилии задыхаются. Не хватает кислорода. Что хотел сказать Михаил, когда говорил, что надо кончить волынку? Пустить кислород? Но этого нельзя делать. Тогда гибель и смерть. Но ведь все равно не хватит. Неужели смерть? И это он виноват. Он один. Дрожа от ужаса, Володя сел в гамаке и широко раскрытыми глазами посмотрел в голубую прозрачную темноту. Гамак тихо качнулся под ним несколько раз и остановился. Тяжело дышал Брусков. Тишина стояла немая, мертвая, тяжелая, как те миллионы тонн, которые придавили снаряд глубоко в подземных недрах. Брусков забормотал что-то сквозь сон. Потом ясно послышалось «довольно, не хочу». И опять неразборчивое бормотание. Володя вздрогнул, испуганно оглянулся, опять лег и плотно закрыл глаза. Он слышал, как медленно и тяжело поднимался Марьев по лестнице, как он прошел через каюту и поднялся в верхнюю камеру к Малевской. Оттуда смутно доносились тихие голоса, они уходили все дальше и дальше, и, наконец, совсем растворились в нарастающем шуме улицы. Широкая просторная улица с рядами высоких деревьев по обеим ее сторонам. Веселые голоса звучат все громче и громче. Это школа. Высокая, светлая, с широким подъездом, охваченным полукругом колонн. Знакомая родная школа. И в то же время какая-то холодная, чуждая. Володя должен был войти в подъезд. Его тянет туда. Но ноги приросли к асфальту. Их невозможно оторвать. Голоса и смех за стеной звенят и зовут к себе. Володя рвется туда, но нет сил идти. Вдруг кто-то огромный и мощный поднимает Володю и швыряет в подъезд. От страха обрывается сердце, и Володя просыпается. Тревожно проходят ночи, как все в снаряде называют часы, предназначенные для общего сна. Часы эти совпадают с ночными часами на поверхности, чтобы поддерживать с ней связь в дневное время. Но за последние двое суток нарастание из-за недостатка кислорода, скупо отпускаемого Мареевым, так упало, что постепенно у всех пропала охота вести разговоры с поверхностью. Да и разговоры-то все одни и те же. Говорили о кислороде, запасы которого тают на глазах, между тем как материалов для его получения почти уже нет. Сказать об этом откровенно Цейтлину, терзаемому беспокойством и страхом, Сказать всем работающим для спасения экспедиции значило бы лишить их последней надежды и энергии. И поэтому отвечали уклончиво, общими фразами, и это было мучительно. Говорили о воде, которую теперь выдавали по маленькому стакану на целый день. А Цейтлин, кроме того, постоянно и настойчиво спрашивает о самочувствии. Но какое может быть самочувствие, когда каждое движение – Каждое усилие вызывает неимоверную усталость, головокружение. И опять, чтобы не огорчать своими жалобами Цетлина и всех других на поверхности, приходится лгать или отвечать бессодержательным ничего. Вчера, когда мареев отошел от микрофона, Брусков встал с гамака и выключил радиоприемник. «Зачем ты это сделал, Михаил?» спросил мареев наблюдая за Брусковым. «Надоело», — задыхаясь, ответил тот, медленно возвращаясь на место. «Все равно крышка. Зачем обманывать других и терзать себя? Я бы с удовольствием совсем разбил радиостанцию». В каюте кроме них никого не было. Малевская и Володя находились в буровой камере. Мареев бросил наверх беспокойный взгляд. «Не говори так громко, Михаил. Они могут услышать». Он глубоко вздохнул и помолчал. «Было тяжело говорить. Почему ты думаешь, что обязательно крышка? Мы не должны приходить в отчаяние до последней минуты. Самообман. Нет, Надежда. Кому как нравится. К нам придут на помощь, я уверен. Не дотянем до того. Только не раскисать. Не хочу изображать дурака. Повторяю, лучше кончить волынку сразу, без мучений». «Дал бы ты лучше кислороду в волю напоследок!» «Мишук, дружище, не говори так!» «Это недостойно коммуниста!» «Знаю, знаю, Никита!» Брусков заглушил голос до шепота, не сводя горящих глаз с Мареева. «Но нет сил!» «И страшно, Никита, страшно!» «Не боюсь смерти, если разом!» «Но вижу ее медленное, неотвратимое, мучительное приближение!» «Все жилы вытянет, прежде чем прихлопнет!» Мореев ударил кулаком по столу и вскочил со стула. «Неправда!» — крикнул он придушенным голосом. «Неправда! Будет помощь! Найдем выход! Родина все сделает! Все! Илья, Андрей Иванович, все наши друзья придумают! Придумают!» «Молчи! Идут!» «Молчу!» Задыхаясь в полном изнеможении, Мореев опустился на стул. Малевская медленно спускалась по лестнице. Она бросила взгляд на возбуждённое лицо Мареева, на горящие уши Брускова, глубоко прерывисто вздохнула, прошла к своему гамаку и легла. О чём вы спорили? О шахте, торопливо ответил Мареев. А, вяло протянула Малевская и закрыла глаза. Она была очень бледна. Черты лица обострились, щёки впали, тёмные круги, словно колодцы, втянули глаза. Яркий свет электрической лампы падал прямо на ее неподвижное, почти безжизненное тело, на застывшее матово-бледное лицо. Только грудь часто и высоко поднималась, с усилием ловя глотки воздуха. «Как в агонии!» промелькнуло в мозгу мареева и он чуть не застонал. Он привстал со стула, не сводя расширенных глаз с лица Малевской. «Ей худо, надо пустить кислород». «Что с тобой, Нина?» – тихо спросил он. «Ничего особенного». Малевская раскрыла глаза и, встретив взгляд Мариева полной тревоги, слабо улыбнулась и сказала, «Не беспокойся, Никита, я просто очень устала, работать тяжело. Там остался Володя, доканчивать». «Ну, полежи, закрой глаза, отдохни. Я позову и Володю». «Пусть кончит, там еще немного». «Хорошо, хорошо, но больше сегодня не работайте. Много получится кислорода». Малевская закрыла глаза и отрицательно покачала головой. «Пустяки! Чуть больше литра!» Мореев опустил голову на ладони, оперся локтями о колени и задумался. Тишина, как черное безмолвное озеро, надолго заполнила каюту. Мореев не слышал, как Володя спустился из верхней камеры, как встала Малевская, как приготовлен был ужин на столе возле него. Ужин прошел в молчании. Мариев ел машинально, Голова была тяжелая, как чугунное ядро. Когда все улеглись спать, он спустился в нижнюю камеру и принялся за отчетный доклад о результатах экспедиции. С того дня, как снаряд потерпел последнюю аварию, Мариев необычайно торопился с этой работой. Он поздно лег и быстро уснул. Володя только что забылся тяжелым сном после страшной встречи со школой. Он увидел себя на лугу, залитом солнечными лучами, покрытым зеленым травяным ковром с цветами невиданной красоты. Володя за кем-то гнался, полный тревоги и страха. Он догонял, догонял, и вдруг понял, что это Нина в своем голубом комбинезоне бежит от него. Он кричал, просил, плакал и все бежал. Но Нина не оборачивалась. Он уже почти догнал ее, как вдруг перед ними раскрылась страшная черная пропасть. Нина сорвалась и, взмахнув руками, безмолвно исчезла в мрачной бездонной глубине. Володя заметался и, громко вскрикнув, проснулся. Он оглядел каюту расширившимися от ужаса глазами. Все было спокойно. В тишине он расслышал дыхание Малевской. Володя с облегчением вздохнул. Слева висит гамак Никиты Евсеевича, а там дальше за ним — Михаила. Какое странное свистящее дыхание доносится оттуда. Володя высунулся, насколько можно, из гамака и вгляделся в глубокий сумрак каюты. Почему так странно свисает чуть не до полу обнаженная белая рука? И сам Михаил лежит поперек гамака, как-то неестественно запрокинув голову, что это за темное пятно на полу под его рукой. Что-то ударило в мозг и в сердце, и отчаянный крик пронесся по всему снаряду. Кровь! «Кровь! Нина! Кровь!» В следующее мгновение яркий свет залил каюту. «Михаил! Михаил!» – кричал Мария, бросаясь к Брускову. Брусков лежал, чуть заметно дыша, запрокинув голову и свесив руку. рука в пижамы был засучен, и по обнаженной руке извилистой полоской медленно стекала густая темная кровь. На полу под белыми, как мрамор, пальцами собралась уже небольшая лужица, И свет играл на ней веселыми и злыми искорками. Поодаль невинно и тускло поблескивала маленькая бритвенная пластинка. «Ничего, ничего», — шептала Малевская побелевшими губами, туго стягивая бинтом руку Брускова повыше маленькой ранки, похожей на безобидную царапину. Поднятая кверху рука качалась из стороны в сторону. Володя не в силах был удержать ее и сам с затуманенным сознанием качался вместе с ней. Он смертельно боялся лишь одного, только бы не вступить ногой в ужасную лужицу. «Ничего, ничего», продолжала невнятно Малевская, дрожащими руками завязывая узел. Крови вытекло немного. «Миша, мишук мой», — говорил мареев укладывая Брускова в гамаке. «Зачем ты это сделал? Что это? Нина, смотри, записка!» Он выхватил из другой руки Брускова зажатую в ней узкую полоску бумаги с несколькими неровными карандашными строками и, запинаясь, прочел: «Дорогие мои, ухожу от вас. Нет ни смысла, ни сил. Зато у вас останется больше шансов. Простите меня». Малевская молча хлопотала над неподвижно лежащим Брусковым. Мореев замер с запиской в руках, потом он сорвался с места, бросился в нижнюю камеру к баллону с кислородом, и повернул вентиль на полную подачу газа. Жизнь вливалась в каюту полной и мощной струей. «Ну что, Нина?» — со страхом спросил Мариев, выходя из люка и плотно закрывая за собой крышку. «Мы не опоздали?» «Нет, нет, Никита», — ответила Малевская, стоя над неподвижным Брусковым. «Он не успел потерять много крови. Посмотри, у него появилась уже краска на лице. Дыхание глубже и ровнее. Ты хорошо сделал, что пустил кислород. Когда Брусков наконец очнулся, он долго смотрел на склонившихся над ним Малевскую, Мареева и Володю. На их измученные счастливые лица и ничего не отвечал на все заботливые, полные беспокойства вопросы. Потом он повернул голову, глубоко и прерывисто вздохнул и закрыл глаза. Малевская все же заставила его проглотить немного вина и снотворного лекарства и тихо увела от гамака Мареева и Володю. Они долго сидели молча и неподвижно вокруг столика, в зыбком сумраке, опять заполнившем каюту, прислушиваясь к ровному дыханию Брускова. Потом Малевская отправила Мареевой и Володю спать, заявив, что останется дежурить возле больного. Они покорно исполнили ее распоряжение. В эту ночь ее права были неоспоримы. Впрочем, посидев в одиночестве несколько часов и убедившись в спокойном крепком сне Брускова, Малевская тоже легла и скоро заснула. Именно в эту ночь Цейтлин несколько раз тщетно пытался добиться разговора со снарядом, чтобы сообщить о прибытии бригады бурильщиков из Грозного. Он успокаивал себя и других. Наверное, что-то там испортилось в их радиостанции. Ну, Брусков быстро исправит ее. «О, вы не знаете Брускова? Он на этот счет молодец. Подождем, до завтра».